Жизни. Первое. Не возьмешь моего румянца, сильного, как разливый рек. Ты охотник, но я не дамся. Ты погоня, но я естьм бег. Не возьмешь мою душу живу, так на полном скаку погонь, Пригибающийся и жилу, перекусывающий конь. Равиский. 25 декабря 1924 года.